Вместе с портретом Виссариона вырисовалась и система всей его секты. Вся структура теперь имела достаточно четкое очертание. Скорее, это даже была не секта, а четко организованный бизнес, построенный на людских судьбах, на человеческом ресурсе, который отрабатывался и выбрасывался как утиль. Практически посреди Сибири Существовала тоталитарная организация с четкой иерархией, своей службой безопасности, аппаратом и овцами, с которых стригли купоны регулярно. Я сложил все свои бумаги с отрывистыми заметками, все свои наблюдения. У меня получилось следующее. Тень. Кто-то или что-то, стоящее за вессарионом. Возможно, это человек, какой-то тайный покровитель, возможно, криминальные структуры, а возможно и западные спецслужбы, опробирующие на бедных адептах новые формы зомбированного управления массами. А может быть и бывшие сотрудники все того же КГБ, для которых некогда госпроект превратился теперь в весьма доходный бизнес. Каждый из этих вариантов вполне возможен. Самое страшное, если окажется смешанная комбинация. Например, западные спецслужбы, пользуясь попустительством и коррумпированностью некоторых чиновников, опробируют тут, как на полигоне, свои методы. А с другой стороны, у самого Виссариона существуют и российские покровители в криминальных структурах, которых интересуют только деньги. То, что кто-то или что-то стоит за Виссарионом, в этом, конечно, у меня сомнений не оставалось. Вот только кто. Далее. За этими возможными структурами идет сам Виссарион, как духовный лидер всей организации и как видимая глава всей структуры. Далее его аппарат, на которую он опирается в руководстве этой ужасной сектой. Это его правая рука Вадик Кретькин и все остальные, так называемые, святые апостолы. Служба о безопасности – силовая структура, в которой все сотрудники – выходцы из бывшего КГБ. Далее руководители среднего звена – это старосты общин, как и в этом районе, так и во всех странах СНГ, в отделениях и филиалах этого монстра. А вот только потом, собственно говоря, и сама секта. То есть, другими словами, паства Виссариона. Адепты, на которых, в общем-то, все это и держится, и за счет которых живет и жирует весь этот аппарат. Общая масса тысяч адептов, состоящих в секте, делится на три основных слоя. Это элита, интеллигенция и простые смертные, которых большинство. Элита секты Вессариона это, как и в любой модели общества, самая немногочисленная прослойка. Буквально пара-тройка десятков человек. Это те сектанты, которые были с Виссарионом с самого начала, или те, которых Виссарион приблизил к себе образцово-показательные семьи, которые существуют для рекламы и для показа общественности, и те, которые заплатили в общину секты наибольшее количество денег. Следующая прослойка – интеллигенция. Это отдельный разговор. Это прослойка – средняя по численности. Это люди, творческие личности, которые по тем или иным причинам сбежали от мира у которых в нормальном обществе отсутствует творческая реализация. Люди, не востребованные обществом, но хорошо востребованные Виссарионом. Художники, поэты, писатели, некоторые бывшие звезды кино и шоу-бизнеса, такие как Светлана Владимирская, ушедшие в забвение. Виссарион дал им минимальную возможность Скорее, видимость их реализации тут. И они готовы ради этого отдать ему все. И третья, самая многочисленная и самая несчастная прослойка. Основа всей секты — это простые адепты, которых в этой секте цинично называют трудниками. Это именно те люди, которые выполняют всю черную и грязную работу в этой секте. Рубят тайгу, строят мнимый город Виссариона, разбивают газоны, ведут хозяйство, убирают территорию. Это глубоко несчастные люди, которые попали в этот ужас по разным причинам. Одни от безысходности современной жизни, другие от пустоты душевной, третьи просто хорошо поддаются зомбированию и гипнозу.